Второе. Диплом. Читателю, видимо, понятно уже, что Брик Артемида, первый роман этой книги, или первая книга этого романа, есть дипломная работа студента Ивана Павелики, из того времени, когда Иван закончил отделение литературного мастерства на туренском филфаке. Наиболее придирчивый воскликнут. Как это может быть? Вся книга «Стальной волосок» написана в том самом году, когда Ваня пошел в шестой класс. И дальше пока еще ничего не было. Не могло быть. Ну, это объяснять как хотите. Сам Ваня, превращаясь из тощего длинноволосого студента обратно в привычного шестиклассника, разводит руками. «Сам не знаю, как такое получилось». «И мы не знаем. Но книга-то есть, никуда от этого не денешься». Кстати, на защите диплома случились некоторые осложнения. Руководитель, профессор Жанников, настаивал на пятерке, то есть на оценке «отлично». Однако Ванин оппонент, профессор Иванов, уперся. Говорил, что в лучшем случае жидкая троечка, потому что работа слабая. Но не в смысле стиля и литературных образов, а в своей философии. Мол, там какие-то непонятные взгляды. «Простите, профессор, а в чем непонятные?» — спросил Ваня. «Возможно, чересчур независимо». «Вы пытаетесь убедить читателей, что придуманные вами события имеют право на ту же оценку, что и реальные факты. А в литературе фантастические измышления всегда ценились меньше, нежели факты, взяты из реальности». «В самом деле?» — удивился Иван. «Коллега повелика мягко сказал руководитель Жанников. «Извините», — сказал Ваня. Профессор Иванов, двинувший вперед бородку Лемех, заявил. «Вашей так называемой исторической повести...» «Это повесть-сказка». «Потрудитесь не перебивать. Придумать можно что угодно. Но во всякой выдумке должна лежать реальная основа. А вы не привели ни одного аргумента, подтверждающего ваш... «Сюжет». «Аргументов множество», — возразил Ваня. «Хотя бы история детства профессора Евграфова». «Мне кажется, не следует козырять своими родственными связями», — оттопырил над губу профессор Иванов. «Ну ладно», — покладисто отозвался Ваня. «Тогда один, совсем свежий аргумент. Я не успел приложить его к работе. Мой друг, лейтенант спасательной службы Игорь Григорьев, недавно вернувшись из училища в наш город на службу, месяц назад ремонтировал свой старинный дом. Под обоями он увидел газетную прокладку. Из какой газеты лист пока неизвестно, однако понятно, что это местная хроника 70-х годов XIX -го века. И если позволите, я процитирую по памяти. Вот что написано на оборванном листе. Как стало известно из источников, близких к ученой общественности нашего города, в среду, в Турень, Прибыл академик и профессор Петербургского университета П. А. Павелико. Он был рад навестить своих старых друзей, капитана туренского пароходства Г. В. Булатова и мастера-резчика П. К. Григорьева, с которыми в 50-х годах участвовал в рейсе по Атлантике. Академик выступил перед учащимися городского училища и рассказал им об этом плавании. Среди слушателей нашелся молодой преподаватель, который несколько вызывающим тоном подверг к сомнению факт прохода брига Артемида по проливу Ривьер-Сале на перешейке острова Гваделупа. Он ссылался на утверждение писателя Жюля Верна, что такой проход невозможен. «Такие сомнения высказывались и ранее», — сообщил Петр Афанасьевич повелика. «Мне известен инцидент в Севастополе, когда мой знакомый капитан-лейтенант Невзоров вызвал на поединок другого офицера, Малахова» и прострелил ему плечо за то, что Малахов излагал суждения, напоминающие ваши. После чего академик улыбнулся, давая понять, что его слова можно расценивать как шутку. — Вы опять козыряете вашими родственными связями, — заявил профессор Иванов. — Отнюдь, — возразил дипломник Повелико, полагаю, что мы с академиком просто однофамильцы. Хотя я счел бы за честь считать себя потомком Петра Афанасьевича. А если бы я хотел коснуться нашей фамилии более подробно, то мог бы привести более любопытные факты. «Например?» — спросил руководитель Жанников. «Ну, если позволите, такой. Когда мне было около 12 лет, я посадил в горшок с геранью семечко помидора, пожалел его и сунул в землю, чтобы не засохло. К осени оно дало росток» но стал тянуться вверх не томатный побег, а непонятное растение, стебелек с крошечными розово-лиловыми колокольчиками. Моя бабушка Лариса Олеговна воскликнула, да это же повелика. Юнок обвился вокруг стебля герани, сросся с ним и образовал единый цветущий куст. Он растет до сих пор, хотите верьте, хотите нет. Бабушка называет его помидорно-геранной повеликой. Впрочем, я понимаю, что это не имеет прямого отношения к защите. «Косвенного тоже», — непримиримо сказал оппонент профессор Иванов. В комиссии разгорелся спор об оценке. Профессор Иванов был настырен и к тому же состоял в каком-то родстве с проректором по учебной части. Поэтому Ивану повелики поставили за дипломную работу не отлично, а хорошо. Ваня пожал плечами. Ему было все равно. Роман Брик Артемида... Готовился к печати уже в двух издательствах и в толстом журнале для детей.